Глава 42. Десяток незнакомых людей, которых привел с собой топор, вольготно расположились в штабном вагоне. Из тамбура раздавался металлический стук. Это ремонтники пытались вскрыть дверь вагона лаборатории. Счастливая Марина сидела рядом с топором, а он, в свою очередь, улыбался и выглядел абсолютно умиротворенным. «Никакие это были не призраки», объяснял он своему отряду и стальным собравшимся. «Это же моя отставшая группа нашлась, наконец». «Мы сами виноваты», — сказал один из незнакомцев. «Нам проводник, топор, то есть, сразу сказал, никуда от стоянки не уходить, что бы там ни случилось, а мы поперлись посмотреть на красивый серебряный туман. Вот он нас сразу-то и не нашел. Но мы сперва бодрились, а потом испугались, думали хана, ну и орали всякое, чтобы хоть кто-то нас услышал». Кости шепотом спросил у Михи. «Им так и не сказали, сколько лет прошло? Нет?» Также шепотом ответил Миха. «Решили на обратной дороге, а то и так у пацанов потрясений хватает». «У меня, товарищ полковник, еще один вопрос имеется. Старший среди незнакомцев замялся, оглядывая собравшихся, но потом решился. Мы не туристы на самом деле. У нас задание. И вы, как человек военный, должны меня понять. Мне бы сперва приказ выполнить. Где-то здесь недалеко есть военная лаборатория, где работает некто Ломакин, феоктист Борисович. У меня приказ на его арест и припровождение за пределы зоны отчуждения». И следующие несколько минут, пока штабной вагон содрогался от хохота, команда спецназа, зашедшая в зону под прикрытием много лет тому назад, сидела с непроницаемыми лицами, не зная, как реагировать на этот приступ веселья. Внезапно резкий удар сотряс вагон. Все мгновенно замолчали. За окнами полыхнуло синее свечение. В вагоне потемнело. Костя посмотрел в окно. За окном плыл серебристый туман. «Это Версоцкий», – взволнованно сказал связист. «Он все-таки сумел запустить установку. Будьте осторожны, он хотел стать кукловодом». Жуткий металлический грохот за дверями возвестил, что бронированная дверь в лабораторию наконец спала под инструментами ремонтной бригады. А через несколько минут двое сотрудников Ломакина ввели в штабной вагон связанного Версоцкого. Профессор жутко гримасничал и пускал слюни. «Ну вот и добился Версоцкий своего», — сказал связист. «Еще один титан духа без желаний. И это очень хорошо».